Глава 28. Иден. После двух дней работы из дома, состоявших в основном из паники и обреченного листания разделов комментариев не работы, я, наконец, решила поднять трубку, но только потому, что звонил Лестер. Его голос на другом конце провода звучит очень успокаивающе и мило, и он даже не против подождать, когда в середине разговора я прерываюсь на рыдание. Каким-то чудом после получаса колебаний он убеждает меня вернуться сегодня в офис. Хорошая эта идея или нет, еще предстоит выяснить. И все же я дрожу, словно малыш, впервые вставший на коньки. Мы не привыкли смотреть в лицо своим страхом. Последние несколько месяцев сделали меня экспертом в этом. Разъяренные толпы протестующих меня больше не беспокоят. И я могу уверенно смотреть в глаза своей профессиональной хоккейной команде и высказывать им свое мнение. Но когда я стою в коридоре перед дверями корпоративного офиса Титанов, Слово «страх» даже близко не подходит для описания того холодного чувства, что пробегает по моим венам. Может быть, подошло бы слово «ужас», смешанное с дичайшей тревогой, кое я не испытывала, пожалуй, никогда. Но я зашла так далеко, нет смысла поворачивать назад. Слова Лестера эхом отдаются в голове, удерживая меня от того, чтобы убежать обратно на улицу. «Прятки тебе не помогут». Из всего ужасного, с чем я столкнулась, возглавив команду, Эти четыре маленьких слова, возможно, самые пугающие. Может, потому что я точно знаю, насколько они правдивы. Я не могу прятаться вечно. Вот почему стою тут, покачиваясь на своих черных лакированных туфлях-лодочках, всего в нескольких шагах от встречи со своей новой реальностью, в которой каждый в офисе и даже в городе знает обо мне и Холте. Владелица титанов встречается с начальником службы безопасности. Как все отреагируют? гневом, принятием, может, даже равнодушием. Я не узнаю, пока не войду. За последние пару дней, проведенных дома, я избегала звонков жены Люсьена, Камиллы, а также Ривза, Тейта и нескольких других игроков, чьи звонки меня удивили. Даже несмотря на то, что я не была готова на них отвечать, я сомневалась, что это были звонки осуждения. Я воображала, что это были звонки поддержки, И это заставило меня почувствовать себя чуточку лучше, даже если я лишь придумала это. Гретхен постоянно писала мне: То, что я не реагировала на ее забавные мемы и ободряющие замечания, ее, похоже, не останавливало. Сегодняшнее утреннее сообщение заверило меня, что я крутышка с симпатичной попкой. Это заставило меня улыбнуться, несмотря на то, какой несчастной и одинокой я себя чувствовала. Готовая столкнуться с последствиями, Я делаю глубокий вдох в попытке успокоиться. Расправив плечи, сосредотачиваюсь на том, чтобы делать шаг за шагом. Цок, цок. Я выравниваю дыхание в такт медленному стуку каблуков и открываю двери офиса. Лестер первым замечает меня из-за своего стола. Его кустистые седые брови похожи на двух нетерпеливых гусениц, запрыгнувших ему на лоб. «Иден, ты вернулась?» В его тоне звучит удивление. Затем брови возвращаются на место. Рад тебя видеть. Рада быть тут. Удаётся произнести мне, пока я достаю из сумочки брелок с ключами, напоминая, что моя машина прямо у здания, если я вдруг захочу быстро уехать. Провожу большим пальцем по брелоку, будто это живот Будды, который потирают на удачу. Давайте смотреть правде в глаза. Мне это нужно. Я на мгновение отворачиваюсь от Лестера, дабы оценить обстановку в офисе. Еще нет и восьми, так что пока тут только ранние пташки. Дверь кабинета генерального менеджера приоткрыта. Оттуда доносится негромкий гул голосов. В одном из наших конференц-залов со стеклянными стенами проходит совещание, и я замечаю, как Аспен снуюет вокруг стола, явно чересчур сосредоточенная на том, чтобы не расплескать с подноса кофе, который она разносит. Здесь все как обычно. Никакой паники и трагедии по поводу недавних публикаций в прессе. Может быть, это не такая большая катастрофа, как я опасалась. Знаешь, твой дедушка гордился бы тобой. Лестер говорит приглушенным тоном, но даже произнесённое тихо, эти слова вызывают комок эмоций в моем горле. «Ты так думаешь?» — спрашиваю я, действительно сомневаясь в этом. Я это знаю. За все годы, что я работал на Пите, ни разу не видел, чтобы он отступал перед вызовом, вплоть до конца. Он не сдался без боя. Легкая грустная улыбка появляется на губах Лестера. «Я знал, что ты такая же, как он». «Спасибо», — шепчу я, игнорируя покалывание в горле. «Я очень надеюсь, что это так». Извинившись с улыбкой, я направляюсь в свой кабинет, отчаянно желая скрыться с глаз долой, пока не слишком расчувствовалась из-за дедушки. Но у вселенной другие планы, потому что, когда я прохожу мимо двери генерального менеджера, она распахивается. Прайс Сент-Джеймс выходит, улыбаясь и не обращая внимания на то, что всего несколько секунд назад я готова была расплакаться. «Эй, смотрите, кто вернулся!» На его лице расплывается широкая улыбка. «Я знал, что ты недолго останешься в изоляции. На самом деле я заключил пари с одним из защитников. Благодаря тебе я только что выиграл 50 баксов». Я заставляю себя улыбнуться, не зная, как относиться к игрокам, делающим ставки на мое возвращение но благодарна, что Святоша выбрал верную сторону в этом паре. Что ж, спасибо за твоё доверие ко мне. «Не переживай, Иден, я хотел сказать Эм, мисс Свин».» Он морщится, проводя ладонью по растрепанным каштановым волосам. «Я забыл, могу ли я называть тебя Иден в офисе, или только когда мы тусуемся, как друзья». Я моргаю, глядя на него, временно лишившись дара речи. Сказал бы мне кто два месяца назад, что один из игроков назовет меня другом, я бы поставила гораздо больше 50 долларов на то, что это неправда. Иден — то, что надо. «Ну, Иден», — говорит он, делая акцент на имени с помощью движения бровей. «Я просто хотел сказать, что, по-моему, это чертовски круто, что вы с Холтом вместе. Он хороший чувак, а ты классная цыпочка. Идеальная пара, как по мне». Я напрягаюсь, прекрасно понимая, что три дня, в которые я игнорировала телефонные звонки, возможно, изменили статус моих отношений с Холтом. Но я не собираюсь посвящать в это святошу. Я просто бормочу. Спасибо. Не за что. Но серьезно, к черту СМИ. Эти стервятники разорвут тебя на части за что угодно, но это все недолго продлится. В прошлом году у Тедди Кинга из ледяных ястребов Сиэтла произошла чёртова утечка домашнего порно, а этот чувак по-прежнему играет. К тому же сейчас он женился на каком-то крутом адвокате. Похоже, у него все получается. Усмехается Сэнд Джеймс, недоверчиво качая головой. Целая, мать его, домашняя порно. А что у тебя? Всего лишь фото с рукой Холта на твоей заднице. Ты в порядке. Я напряженно сжимаю губы. Думаю, это работает лишь в том случае, когда тот, на кого обращено внимание, с самого начала вызывает симпатию, а не когда дело касается женщины, работающей вопреки двойным стандартам». Святоша лишь кивает. «Не могу ничего сказать о том, что значит быть женщиной, но в чем я уверен, так это в том, что команда поддерживает тебя. Ты нам нравишься, и нам нравится то, что ты делаешь для титанов. Мы прикроем тебя, несмотря ни на что. Хорошо?» Это значит для меня больше, чем можно выразить словами. Мне удается лишь благодарно улыбнуться, пока я вновь пытаюсь не расплакаться. После неловких объятий Святоша направляется к двери, а я, наконец, возвращаюсь в свой кабинет и с глубоким вздохом опускаюсь в кожаное кресло владельца команды. Никогда не думала, что прайс Сент-Джеймс станет тем, кто заставит меня переосмыслить всю эту ситуацию. Но он сказал мне несколько важных вещей. Мне, конечно, есть о чем подумать, и не в последнюю очередь о том, что же за отношения у нас с Холтом. Было неправильно игнорировать его звонки, но мне нужно было время, чтобы все обдумать. Теперь, когда он больше не звонит, я задаюсь вопросом, не отказался ли он от меня совсем. Эта мысль почти невыносима, поэтому я переключаю внимание на электронную почту, надеясь отвлечься, но бесполезно. У меня на уме лишь одно. Ладно, не одно если считать его грозовые глаза и эти большие успокаивающие руки. Когда они обнимают меня, я чувствую, что ничто не может меня ранить. Ни сотни хоккейных блогов, ни интернет-сплетники. Ничто, пока я с ним. Такое нельзя игнорировать. Только не снова. Приняв решение, я встаю из-за стола, но прежде чем успеваю сделать хоть один шаг, в дверях появляется знакомая фигура и застывает на месте. Доброе утро, Иден. Звук низкого глубокого голоса Холта посылает электрический разряд от груди к кончикам пальцев. Как раз тот, кого я собиралась искать, и теперь он здесь, а я пока даже не успела решить, какие слова будут правильными. Я задерживаю взгляд на логотипе компании, вышитом на его поло, надеясь, что, сосредоточившись на чем то неподвижном, поборю нахлынувшее на меня головокружение. Это не помогает, и я снова падаю в кресло, вцепившись в подлокотники. Холт подбегает ко мне, присаживаясь на корточке перед креслом. Его лицо на одном уровне с моим. «Ты в порядке?» «Нормально, ага». Бормочу я, с трудом сглатывая и отмахиваясь от его обеспокоенности. Просто голова закружилась, я слишком быстро встала или что-то вроде. Ударение на что-то вроде. Он на мгновение исчезает, чтобы взять воды на кухне для персонала. и Я с удовольствием выпиваю живительную жидкость залпом. Вполне логично, что у меня обезвоживание. Я слишком нервничала с утра, чтобы что-то проглотить. Но теперь, когда большая рука Холта лежит на моем плече, а его добрые глаза наблюдают за мной, мои нервы успокоились. Как всегда, рядом с ним я чувствую себя в безопасности. «Как ты?» — наконец спрашивает он, все еще глядя на меня с беспокойством. «Лучше», — говорю я. «Мне, вероятно, нужно будет поесть, но вода помогла. Спасибо» он смеется я имел в виду как ты по поводу всего остального но знаешь он медлит делая вдох по поводу нас его голос переполнен эмоциями и когда я поднимаю на него взгляд серые глаза затуманены беспокойством в ожидании ответа я отвечаю вопросом на вопрос а есть мы все еще его темные брови сходятся вместе лоб морщится в искреннем замешательстве О чем ты? Конечно же есть мы, но ну, то есть, если ты все еще хочешь, чтобы мы были? Конечно хочу, я просто. Прикусываю губу в поисках нужных слов, но ничего из того, что я могла бы сказать, не может в полной мере выразить то, что я чувствую. К жизни, к команде, к нему. С дрожащим вздохом мне наконец-то удается выдавить какой-то ответ. Просто столько всего нужно переварить. Он кивает, по-видимому, понимая все то, чего я не произношу. Понимаю. Я тоже был потрясен, но знаю, что для тебя и твоей карьеры все было гораздо серьезнее. Мне хочется уважать пространство, в котором ты нуждаешься, позволить тебе справиться с этим. Холд сжимает мою руку, и я сжимаю ее в ответ еще сильнее. Думаю, я предпочла бы справляться с этим вдвоем. Воздух между нами тут же разряжается и напряжение спадает с плеч Холта. «Думаю, мы справимся», — Твердо отвечает он. «Люди уже принимают ситуацию. Я уверен, фанаты тоже поддержат нас». «Уголки моих губ приподнимаются, затем быстро опускаются, когда накатывает грозовое облако пугающей мысли». «А что, если они снова начнут протестовать?» «Тогда тебе повезло, что у тебя чертовски хорошая служба безопасности». Мое сердце сжимается, а с губ срывается едва заметный смешок. <с> да, я слышала, глава нашей охранной компании по-настоящему крутой парень. Не такой крутой, каким был раньше. Холт переплетает свои пальцы с моими и помогает мне подняться на ноги. Мне кажется, у него появилась некоторая слабость к женщине, в которую он влюбился. Влюбился, да? Его подбородок опускается с решительным кивком, Затем он сокращает то небольшое расстояние, что осталось между нами. Я уверен в том, что сказал. Я счастлив с тобой, как никогда и ни с кем не был, Иден. Он заправляет мои волосы за ухо, его пальцы скользят по нежной коже моей шеи. Самое простое, легчайшее прикосновение, и мое сердце трепещет в груди, словно птичка в клетке. «Ты счастлива?» — тихо спрашивает он. «Да», — шепчу я в ответ. Это самый простой вопрос, на который я когда-либо отвечала. Я так счастлива с тобой, Холт, и не хочу отказываться от этого. Тогда не надо. Эта чушь пройдет. Нам просто нужно немного времени». Он делает паузу, затем добавляет. «И, возможно, помощь кого-то, кто разбирается в связях с общественностью». Я сдерживаю смех. Гретхен тоже так сказала. «Думаю, если моя лучшая подруга и мой парень говорят одно и то же...» Я замолкаю, осознавая, что только что сказала. То есть я не хотела... Жар разливается от груди к щекам, но Холт просто улыбается. Широкой, гордой улыбкой, от которой в уголках его глаз появляются морщинки. Кажется, я никогда не видела, чтобы он улыбался так широко. «Парень, мне нравится, как это звучит». Прежде чем я успеваю сказать еще хоть слово, он дотрагивается пальцами до моего подбородка, а после мягко, нежно целует мои губы. И вскоре голова у меня кружится по совсем иной причине. То, как этот мужчина целует меня, так уверенно, непоколебимо, будто дает обещание каждым прикосновением своих губ к моим, подкупает. И я обещаю в ответ, крепко держась за его плечи, что не собираюсь отпускать его никогда. Так проходит несколько минут, пока я не вспоминаю, где нахожусь, и не понимаю, что мы целуемся в моем кабинете. Я отстраняюсь, в глазах шок, они широко распахнуты, я шепчу. «Вот чёрт, нам не стоит заниматься этим на работе». Но Холт лишь смеется и вновь притягивает меня к себе. «Кому какое дело? Как будто все и так уже не знают».